Слова тринадцатая. Не так и сложно. Я думал, что найти здесь то, что спрашивал отшельник, нереально. Даже когда я тащил сумку и куртку к воде, я не думал, что смогу найти нужные мне предметы. Отсюда радости у меня был вагон. Еще бы, так в легкую справиться с задачкой. Я убедился, что мои руки чисты. Потом, на всякий случай, еще раз сполоснул их в холодной воде. Дождался, когда они высохнут, а потом пролистал тетрадь. Мало ли, что там написано. Может, что-то важное или ценное. Иначе зачем заворачивать тетрадь в странную бумагу? «И ничего», — проговорил я на каждый слог, перелистывая очередную страницу. «Странно как-то». И перелистал ее полностью из конца в конец, от обложки до обложки. Идеально пустые, но желтоватые страницы. Ладно, черт с ними, с этими странностями. То, что я оказался в этом лесу, уже странно, а остальное лишь следствие. В целом задание и правда не так сложно выполнить. В смысле о предстоящей миске горячего супа я подобрал тетрадь, оставив на земле сапог и куртку, встал на ноги, потянулся и застыл на месте, Заметив вперившиеся в меня желтые глаза, ком в горле, волосы дыбом. Все это лишь красивые слова, которые на самом деле и близко не способны описать то чувство, которое возникает при виде взгляда на волка. Если раньше я думал, что дикая живность — это просто подобие крупной собаки, то теперь я был уверен, что сильно преуменьшал размеры волков. Высокий, ростом почти мне до пояса, с грубой шерстью, лохматый, надкушенным ухом и парой заметных залысин от старых шрамов на груди, скалящие зубы, желтоватые, с прожилками гнили и соответствующим ароматом. Рассмотреть все это он мне позволил лишь потому, что подобрался почти вплотную ко мне. Я же настолько увлекся, что не видел и не слышал его». «Смертельная халатность». Волк зарычал, задирая кверху черный нос и обнажая зубы еще больше. Прижимая к груди тетрадь, я отступил на шаг назад. Зверь не отстал, но втянул воздух, шевеля ноздрями. Одна, как я заметил, была давно разорвана. «Тише, тише», — начал я, надеясь, что мой голос не задрожит и не выдаст страха еще больше, чем я ощущаю. «Чего тебе?» — продолжил я уговаривать волка, который остановился над разорванной курткой. «Я уже был готов бросить тетрадь на землю и сигануть на ближайшую сосну. Удержало меня от этой дури лишь осознание, что крупный волк может и прыгнуть метра на три, ухватив меня за ногу, а еще и догнать успеет, пока я только к дереву разворачиваюсь». Волк зарычал еще раз и лапой подмял под себя куртку. «Да забирай!» — я шагнул назад и отступил порядочно, оставив еще и сапог волку. Но тот смотрел лишь на одежду, обнюхал ее, рыкнул на меня еще разок, потом нагнулся и взял куртку зубами, отволок в сторону, посмотрел на сапог, повел носом и фыркнул. Я не рискнул шевелиться, хрустнет ветка и все, хана! Но волк отошел на безопасное расстояние и затрусил прочь, опустив хвост. «Твою ж мать!» Я прислонился к сосне и тут же отскочил от нее. Уравьиные укусы болели не адски, но довольно сильно. «Меня тут еще и сожрать могут!» Выдохнул, осмотрелся, убедившись в том, что рядом нет других зверей, не менее опасных, чем волк. С грустью посмотрел на нож, который я все это время сжимал в руке. Нет, не получится из меня, пока охотник. И с тетрадью и ножом в руках я направился обратно к лочуге отшельника: Эй! громко заорал я, вернувшись к старику. Тот опять корпел над котлом. Я нашел тетрадь! Нашел! «Видишь, не так и сложно это оказалось», — ответил он мне и протянул морщинистую руку. «Давай сюда». Я с удовольствием отдал тетрадь, ожидая получить, наконец-то, немного еды. Задолбался я бегать по лесу. Отшельник уловил мой взгляд, пролистал тетрадь и кивнул на котелок. «Можешь зачерпнуть, миска рядом», — коротко ответил он. Пока я наслаждался ароматом дымящегося супа из котелка, отшельник шелестел бумагой. «Хм, безымянный!» — вдруг сказал он, когда я уже зачерпнул суп. «Кажется, теперь у тебя есть нормальное имя».